Глава восьмая Мэйбл Бродбенд уже запирала свой магазин в канун Рождества, когда прибежала дочка Киоскера, такая печальная, что Мэйбл спросила, чего она хочет. «Всего лишь синие нитки», — ответила Анита так, словно незначительность ее покупки была волшебным «Сизом, откройся!» «Я почти закончила вышивать рождественский подарок для мамы!» Мэйбл невольно сжарилась над ней. Она снова открыла магазин только для того, чтобы отыскать среди множества синих ниток нужный оттенок образец которого Анита намотала на указательный палец. А деньги велела занести после праздников. Дневную выручку она уже отправила в банк. Девочка убрала моток ниток в карман и привстала на цыпочки, чтобы неуклюже запечатлеть на щеке Мэйбелл поцелуй, пахнувший шоколадом. «Счастливого Рождества, миссис Бродбенд!» — выпалила она. «Похоже, у меня оно уже началось, милая». «И тебе того же», — ответила Мэйбел, а девочка пересекла площадь и побежала вверх по холму. Запирая магазин, Мэйбел осталась на городской площади одна, без торговых прилавков, которые еженедельно вырастали вокруг полуразрушенного каменного креста, та была гулкой и пустой. Плотнее обмотав шею шарфом и натянув перчатки, Мэйбл бросила последний оценивающий взгляд на магазин, затемненный витриной. Она, как обычно перед Новым годом, поменяла там натюрморт из клубков шерсти и схем для вязания, прежде чем отправиться домой. Солнце уже село за вересковые пустоши. Над Старкгрейвом и мрачным массивом леса стерлингов на фоне желтоватого неба вырисовывались зубчатые контуры кряжи из песчаника. Магазины, разбросанные между террасами жилых домов на рыночной улице, главной дороге через площадь, которая протянулась на полмили параллельно железнодорожным путям, были закрыты до следующей недели. Рядом со станцией местный риэлтор с женой загружали горы, сделанных в последнюю минуту покупок в самое большое в городе такси, пока предпоследний предпраздничный поезд Пыхтя уходил на север было остановилась у газетного киоска, чтобы купить пачку сигарет Дюмарье и пропустить стаканчик шерри, который киоскер предлагал всем покупателям в канун Рождества, после чего снова храбро двинулась в ночь, пока алкоголь согревал изнутри. Газетный киоск был последней торговой точкой на главном шоссе. За ним стояли только несколько белиных домиков с террасами из грубого кирпича и просторными садами, стены которых украшали причудливые куски породы, принесенные их хозяевами с вересковых пустошей. По другую сторону железнодорожных путей тянулись акры вереска, отделявшие город от ферм, где словно упавшая звезда светилось одно окно. Домик Мейбл был последним перед железнодорожным мостом, но не последним в этой части города. Выше него, в нескольких сотнях ярдов по пустынной грунтовой дороге, которая отходила от главного шоссе рядом с ее садом, стоял дом стерлингов. Мэйбелл уже была у своей калитки, когда на шоссе показалась идущая из города машина. Положив руку на Чиколду, Мэйбелл дождалась, пока фары автомобиля осветят погруженный в темноту дом. Ей была неприятна мысль, что какие-нибудь дети могут забраться туда, хотя у них в эту главную ночь года наверняка имелись занятия поинтереснее. Машина миновала поворот дороги, и свет фар сделался ярче, когда городские фонари остались позади. Поток света залился от Мэйбел и перетек на дом стерлингов. И дом, и лес над ним как будто выступили на шаг вперед. На несколько мгновений дом и блестящая масса деревьев сделались самым ярким в Старгрейве пятном. Мэйбелл всегда казалось, что этот высокий трехэтажный дом с крутой крышей, нависающей над ним короны из непропорционально больших дымовых труб, как будто вырван из городского викторианского пейзажа, словно ему не хватает чего-то для цельного образа. Но сейчас ее охватило пугающее чувство, что свет попал на здание как раз в тот момент, когда оно перешептывалось с лесом о чем-то тайном. «Должно быть, потому что все шторы на окнах задернуты», — решила Мэйбелл. Однако она никак не могла отделаться от воспоминания о Бенни Стерлинге и о том, как она не сумела вступиться за него. Тени причудливых камней, выстроившихся на стене неухоженного сада, плясали вокруг дома, пока машина подъезжала к мосту, после чего темнота ринулась в занятое постройкой пространство. Подавив приступ дрожи, Мэйбелл торопливо зашагала по подъездной дорожке. Она отперла дверь своего дома, и он приветствовал ее запахами полевых цветов, которыми она оплела овальное зеркало в прихожей и верх шкафа в передней комнате. Мэбелл включил электрический камин в гостиной, где круглые коврики лежали идеальными островками снега на большом зеленом ковре. Рядом с креслом, в котором ее дожидался Роман Агаты Кристи, она взяла стоявший на полу приемник размером с дамскую сумочку и настроила на BBC – направившись в кухню, чтобы разобраться там с капающим краном. Хотя Мэбелл закрутила кран, приложив все свои силы, стоило ей подумать, что она справилась, как капля снова звонко ударила по каменной поверхности раковины, а потом ударила опять. «Придется после праздников позвать кого-нибудь из работников Элгина, чтобы занялись краном». Пока разогревалось жаркое, она слушала, как по радио сытый голос, напоминавший о пудинге, читает Диккенса, и делала песочные корзиночки, укладывая слой теста в формочки, заполняя ягодной начинкой и накрывая крышкой из теста, не забыв наколоть ее вилкой. Такого количества хватит на всех, кто заглянет к ней в ближайшие дни. Эдна Дэнти с почты, Чарли, которая работает на железной дороге, Хэти Соулсби с мужем, за которых Мэбелл молилась каждый вечер, сочувствуя их попыткам завести детей. А еще учительница-пенсионерка из дома по соседству, не говоря уже обо всех постоянных покупателях, которые неизменно приносили ей рождественские подарки. Она положила себе добавки Жаркова, наслаждаясь ощущением отлично сделанной работы, когда порыв ветра пронесся со стороны дома стерлингов, такой холодный что всколыхнул тепло ее кухни, и такой свирепой, что скрипнуло окно. Скрип был такой, словно перед домом вырастало дерево, Мейбл, держась за край массивной каменной раковины, одним глазком выглянула в окно. Удалось рассмотреть только лужайку, испещренную ходами дождевых червей, ограниченную полосой вскопанной земли, где спали многолетние цветы, и еще беспокойно шуршавшую живую изгородь, которой льнула ночная темнота. Мэйбелл покончила с ужином, пока по радио дочитали рождественскую песнь в прозе, после чего она выключила приемник, хотя кран по-прежнему капал и закурила сигарету. Она дожидалась, пока испекутся песочные корзиночки, и глазела в окно на темный дом стерлингов, и вдруг на нее нахлынули воспоминания. Она никогда не возмущалась по поводу семейства стерлингов, как многие другие в городе, разве что в детстве они нагоняли на нее некоторый страх. Каждый раз, когда их большая, покрытая пылью черная машина, напоминавшая катафалк, тихо скользила мимо сада, ее даже в самый жаркий день пробирал озноб при виде мужчин с тонкими острыми лицами и нереально светлыми волосами, и женщин, которых как будто специально подбирали им в тон. Однако, когда Мэббелл стала старше, она решила, что они просто вырождающийся род. И если они потратили наследство Эдварда Стерлинга, чтобы, выполняя его завещание, насадить лес в память о нем вокруг той рощи, где он умер, что в этом такого? Большинство жителей города, кажется, не одобряли того, что Стерлинги получили столько денег, не работая, но ведь теперь и отец, и сын преподавали философию в Литсе. Принимая во внимание отношение к ним в Старгрейве, неудивительно, что все семейство держалось особняком. Впрочем, Мейбелл не было дела до их образа жизни, по крайней мере, она так считала, пока бабушка Бена Стерлинга не начала захаживать в ее магазин. В Шарлотте как будто сконцентрировалось все потрепанное величие стерлингов. В тот февральский день она была в черном вельветовом пальто, длиной до лодыжек, таком толстом, что руки казались раза в два пухлее, чем полагалось бы при таких хрупких запястьях. Она размотала с головы несколько витков черного шарфа, забросив концы за плечи, и подошла к прилавку. Седые волосы были уложены в высокую прическу, закрепленную тяжелыми гребнями. Кожа на вытянутом остром лице напоминала папиросную бумагу. — Несколько катушек зеленых ниток, самых дорогих, с вашего позволения, — обратилась она к был с королевской учтивостью. — Это все, что у вас есть? «В плотный пакет, спасибо. Пожалуйста, не утруждайтесь», — прибавила она, когда Мэйбл попыталась считать сдачу несколько пенсов. Она набросила шарф на голову и стремительно удалилась, оставив Мэйбл в таком изумлении, что та даже не рассердилась. Через несколько недель Шарлотта пришла снова. «Вы уже пополнили свои запасы? Надо мне было сразу пояснить, я собираюсь регулярно приходить к вам за зелеными нитками высшего качества, а пока что покажите мне ваши белые». «Должно быть, вы очень любите вышивать». «Как оказалось», — коротко ответила Шарлотта. Зато на этот раз она взяла сдачу, что положила, начало общению. Она продолжала захаживать в магазин, очень и очень постепенно проявляя свое расположение к Мейбеллу. Однажды она сделала комплимент ее платью, в другой раз заметила, что хозяйка магазинчик, такая как Мейбелл, наверняка успела перевидать все типы людей. Ободренная таким отношением, Мейбелл в итоге решилась спросить. «А что такое объемное вы вышиваете?» шарлота поглядела на нее так пристально, что Мэйбл защипала в глазах от попытки выдержать этот взгляд. Наконец, пожилая дама ответила. «Когда закончу, мне бы хотелось, чтобы вы посмотрели». Мэйбл задрожал от холода и направилась к духовке, чтобы вынуть противень с готовыми корзиночками. Она задвинула внутрь последнюю партию пирожных и осталась стоять рядом с плитой, обхватив себя руками. Полупрозрачные морозные узоры незаметно расползались по стеклу. Мэбел торопливо зашла наверх, чтобы взять самую толстую кофту, а потом вернулась и усела спиной к окну и к капающему крану. Ничто не прогонит ее из кухни. Однако, пока она вспоминает стерлингов, лучше не смотреть на их темный дом и еще более темный лес за ним. Чуть больше год назад Шарлотта принесла ей свою вышивку, вынув из потертой черной сумки, достаточно большой, чтобы вместить целый кассовый аппарат. Оказалось, это вышитая сентенция «Бог есть добро», вставленная в тяжелую деревянную раму. «Это для Бена, моего внука», — сообщила шарлота с какой-то мрачной гордостью. Сентенция была окружена сложными узорами, с помощью которых Шарлотта как будто пыталась сохранить значение слов «на века». Мэйбелл эти орнаменты показались навещивыми до ненормальности, а их симметричность вселяла тревогу. «Подумать только, сколько труда вы вложили?» — сказала она вслух. «Должно быть, вы все время думаете о внуке. Вы им довольны?» Поскольку шарлота пристально посмотрела на нее, Мэйбелл решила, что позволила себе лишнее, но в следующий миг шарлота ухватилась за край прилавка и придвинулась к Мэйбелл так близко, что та даже ощутила исходивший от нее запах лекарства. «Его мать довольна», — шептом призналась пожилая дама. «А вот ее сестра? Нет». Было совершенно ясно, на чьей она стороне. Прежде чем Мэйбел нашлась, что еще спросить, Шарлотта отодвинулась от прилавка и втянула ртом в воздух с такой силой, что у нее побелели губы. А еще через миг дверь магазина распахнулась, и вошли оба старших стерлинга. Их бледные ноздри трепетали, пока они едва ли не по собачье вытягивали острые носы, Береса и брови одновременно взлетели в одинаковом мягком упреке. — А мы уже тебя потеряли, мама, — произнес младший стерлингов. — Пойдем же, шарлота ты ведь вечно твердишь, что не любишь холод. — Давай уложим тебя обратно в кровать. К тому же ты потеряешь свою вышивку, если будешь выносить ее из дома, а ведь она дарит тебе столько радости. Когда мужчины подхватили ее под руки с обеих сторон, шарлота бросила на Мэйбл взгляд, в котором читалась едва ли не мольба о помощи. От этого воспоминания Мэйбл содрогнулась и быстро обернулась к окну, словно ее мысли мог кто-то подслушать. Смотреть там было не на что. Только Ини расползался по траве. Ночной холод сделался видимым. Она отвернулась и придвинулась ближе к духовке. Не исключено, что шарлота была не в себе или даже выжила из ума, как это пытались представить мужчины. Не исключено, что она сама боялась своего состояния и пыталась защититься от него, сохраняя лицо на публике. Мэйбл отогнала нехорошую мысль, что мужчины разыгрывали перед ней представление, но все же интересно, каким будет Рождество у маленького мальчика. Каждый раз, когда черный автомобиль проезжал мимо ее дома, она высматривала Бена, который сидел рядом с водителем, тревожно сверкая глазами и невольно проникалась мыслью, что он лишен нормального детства, Впрочем, дети ведь, кажется, всегда считают свое собственное детство нормальным. Она подумывала пригласить стерлингов к себе на рождественских праздниках и один раз даже двинулась вверх по грунтовой дороге, но, войдя в тени леса, замерзла так, что пришлось повернуть обратно. Позже, в тот же день, она с изумлением наблюдала, как оба старших стерлинга и маленький мальчик ушли по тропинке в лес, когда на улице было почти темно. Она хотела посмотреть, как они возвращаются, но, должно быть, пропустила момент. Не могли же они остаться там после полуночи, когда она уже легла спать. В начале января Шарлотта вернулась в магазин. Она выглядела усохшей, изможденной, едва не в силах удержать на себе вес пальто. Она стояла у прилавка, раздраженно откидывая с лица седые пряди, больше не сдерживаемые шарфом, пока Мейбл не спросила. «Вашему внуку понравился подарок?» Пожилая дама держалась за край прилавка, словно боялась упасть. «Я еще не закончила», — сказала она. По всей видимости, она имела в виду свою вышивку, но почему же тогда ее голос сорвался? Мейбел этого так и не узнала, потому что в этот момент увидела, как мать Бена торопливо идет через площадь. Она подумала, что стоит предостеречь шарлоту но было уже слишком поздно. Пожилая дама испуганно вздрогнула, когда мать бенна открыла дверь. «Вот ты где, шарлота Карл с отцом переживают из-за тебя!» Ее лицо как будто расплылось за рождественские праздники и казалось безжизненным от подавленных эмоций и от неукоснительного исполнения долга так, как она это понимала, отчего Мэйбелл сразу ощутила к ней неприязнь. «Вы знаете, где меня найти, если вдруг захотите поговорить», чуть было не сказала Мэйбелл пожилой даме, «но что, если та придет к ней домой, когда очень, может быть, ее безумие усилится?» Оглядываясь назад, когда было уже слишком поздно, она решила, что та вряд ли пришла бы. шарлота с высоко поднятой головой покинула магазин так внезапно, что матери Бена пришлось едва ли не бежать, чтобы догнать ее. Мэйбелл больше ни разу не видела шарлоту и не смогла поговорить. Но уж это точно не повод, чтобы чувствовать себя виноватой в той аварии. Никто не знал наверняка, в чем была причина, даже если единственная свидетельница заметила, как стерлинги ссорились, когда их машина проезжала мимо нее, даже если свидетельница показала, что она видела, как на заднем сиденье два человека, мать Бена и его дедушка, пытались утихомирить пожилую даму. Не исключено, что Шарлотта в конце концов вышла из себя из-за того, как с ней обращались, но хватило бы этого, чтобы на дороге, ведущей через вересковую пустошь, где видно все на мили вперед, Произошла авария. Должно быть, да. Разумеется, нет нужды задаваться вопросом, уж не спровоцировала ли сама шарлота ту аварию, чтобы прекратить нечто, по ее мнению, ненужное, или же защитить Бена от его родных. Мейбелл повторила себе, что в поведении Шарлотты и тогда просто почудилось отражение собственных страхов за маленького мальчика, и она придвинулась еще ближе к духовке. Вероятно, ей не стоит больше думать о стерлингах, по крайней мере, пока она не поделится своими мыслями с кем-нибудь еще. В данный момент из-за них она чувствовала себя уязвимой. Может, она простудилась? Она, конечно, очень расстроится, если придется пропустить полуночную мессу, но подумалось, ей, вероятно, разумнее будет глотнуть бренди и улечься в постель сразу, как только вынет из духовки последний противень с песочными корзиночками. По крайней мере, кран наконец перестал капать, однако же придется собрать волю в кулак, чтобы дождаться пирожных, когда ее так сильно знобит. Неужели она не закрыла входную дверь? Нет, холодом тянет от окна, у нее спина буквально заледенела, должно быть, рама каким-то образом приоткрылась. Мэйбелл, покачнувшись, поднялась со стула. Ноги дрожали, и она взмахнула руками, чтобы разогнать неожиданно появившийся от дыхания пар. Окно казалось плотно закрытым. Оно было закрытым, однако с крана свисала сосулька. Поначалу Мэбел вообще не поняла, что еще она видит перед собой. Даже когда она задержала дыхание так, что закружилась голова, окно все равно осталось каким-то побелевшим и затуманенным. Она изо всех сил захлопала в ладоши, руки успели закоченеть и стали какими-то чужими, и в следующий миг поняла, что белая мгла висит не в воздухе, а затягивает само окно. По всему стеклу расползались морозные узоры, и так быстро, что она видела, как разрастаются полупрозрачные усики. Мейбелл была не в силах пошевелиться. Ноги сделались ватными и совсем ослабели, она едва не падала. Замысловатый круглый орнамент расползался из центра окна, как будто источник мощного холода приближался к стеклу, как будто маска, с пугающей ясностью, — подумала Мэйбелл, — маска для лица, которое должно быть шире, чем она осмеливается представить себе, лица некой внеземной силы, настолько холодной, что одно ее приближение заставляло лед обретать форму. Силы, внимание которой внезапно осознала Мэйбел, она сама привлекла к себе своими размышлениями. Она ощущала громадность этой силы в темноте за пределами дома. «Пожалуйста, пусть это уйдет, пожалуйста, пусть ее избавят от необходимости увидеть то, что скрывается за маской изо льда». Она молила Господа, чтобы больше не думать об этом, чтобы оно ушло прочь. А потом ее пронзила такая мысль, что она стиснула бы руки в кулаки, если бы только могла ими пошевелить. Если одни лишь воспоминания о Бенне Стерлинге привели к ней это из ночной темноты, что же этому нужно от Бена? Она чувствовала, как арктический холод окутывает ее, словно сделавшийся осязаемым сон, но поддаваться нельзя. Кто-то ведь должен защитить маленького мальчика от того, что его поджидает» а потом изморозь с окна расползлась по стене, словно искусно оживленный мрамор, и Мэйбел ощутила, что то же самое происходит внутри нее. Когда она беспомощно повалилась на плиту, все ее мысли потухли, словно спичка.